Глава десятая Пока Костя курил, стоя у раскрытой форточки на Диминой кухне, я посвятила его в свой план поимки преступника. Он слушал внимательно, не перебивая, но когда я закончила, спросил. «Слушай, для чего такая многоходовка? Сейчас, когда мы знаем, кто отравил моего брата, ничего этого не нужно. Достаточно позвонить этому Ставридову и попросить его арестовать убийцу. Всего делов-то». «Много ты понимаешь», – огрызнулась я. «А доказательства? Они у тебя перед глазами». Он кивнул на фотографии, все еще веером рассыпанное на столе. «Это не доказательство Костя», – вздохнула я. «То есть они имеют вес непосредственно для убийцы, но для суда нет. Это всего лишь косвенные улики, годные для шантажа. Но не более того». А вот когда мы схватим ее за руку у больничной койки Красильниковой при попытке убийства, тут и улик никаких не нужно будет. «Хорошо, а если она не клюнет?» Продолжал припираться жемчужный. «Как это не клюнет?» – усмехнулась я. «Теперь, когда ты принес эти фотографии, я на сто процентов уверена в успехе. Оставлять в живых Красильникову ей никак нельзя». Наш разговор был прерван звонком в дверь. Открывать пошел Дима, но мы с Костей также покинули кухню и вышли встречать гостей. Первым в квартиру Селиванова ввалился Ставридов. Он напоминал огромного разъяренного медведя. «Кажется, я просил прекратить самодеятельность». Его толстый палец беспардонно уперся мне в грудь. «После поимки преступника все лавры достанутся непосредственно вам, Иннокентий Вениаминович». — спокойно ответила я, отступая на шаг назад. Из-за необъятной туши следователя вынырнул Калугин и вклинился между нами. «Давайте выясним отношения чуть позже», — разумно посоветовал он. «Где та девушка, о которой вы говорили?» «Здесь», — ответила сама Елена, появляясь из комнаты. «Это я». С лестничной площадки в прихожую шагнули еще два человека. Здоровый амбал, ненамного уступающий в габаритах Ставридову в форме сержанта и врач в белом халате. «Это доктор Волосевич», — представил из кулапа Калугин, больше обращаясь к Красильниковой, нежели к кому-то другому. «Он работает хирургом в реанимации, седьмая областная больница. Именно туда мы вас и поместим, Елена Викторовна». «Спасибо», — с улыбкой ответила она. «Хорошего тут мало», — пробасил Ставридов. «Надеюсь, вы осознаете всю серьезность ситуации». «Осознаю», — ответила Лена. «Это очень опасно», — продолжал запугивать ее Иннокентий Вениаминович. «Я знаю. И тем не менее готова ехать». Игорь посмотрел на нее с явным восхищением, чего нельзя было сказать о Ставридове. Доктор Волосевич и Амбал в форме вообще оставались безучастными ко всему происходящему. Они лишь выполняли приказ. «Ну что ж, поехали», – предложил Калугин. «Минуточку». Остановил его медведеподобный коллега. «Я бы хотел задать госпоже Охотниковой пару вопросов. Это можно сделать и по дороге». «Я не отниму много времени». Ставридов был упрям. «Скажите, это вы обнаружили труп Красильниковой Анны Викторовны в офисе фирмы «Металл-С»?» «Да, я». «Руками что-нибудь трогали?» «Ничего». Отважно соврала я. По лицу Иннокентия Вениаминовича я видела, что он ни на грош не поверил мне. «Ваши действия мне вовсе не нравятся», — сказал он. «И если вся эта затея с подменами и больницами провалится, я вас арестую, обещаю это твердо». Я не сомневалась в том, что он выполнит угрозу. Он бы и сейчас... С удовольствием нацепил на меня наручники, но его сдерживало то, что операция могла пройти без сучка и задоринки, и тогда он пожнет весь урожай. То есть, иными словами, поимку преступника припишет себе, но я против этого ничего не имела. Мы все дружно двинулись к выходу, но от самой двери Калугин обернулся и сухим официальным тоном, не терпящим возражений, сказал, обращаясь к Селиванову. «Вам, молодой человек, придется остаться здесь». Бедному Диме было нечего сказать в свою защиту, и он покорился словам представителя власти. Закрыл за нами дверь и остался томиться в ожидании, неведении и волнении. Загрузившись в рафик, дожидавшийся нас на улице, мы покатили к седьмой областной больнице. За руль сел сержант и вел он машину, надо заметить, очень умело профессионально лавировал в нескончаемом потоке и домчал нас до места назначения минут за двадцать, несмотря на то, что больница располагалась на окраине города. «Мы выделим вам палату на последнем этаже», сказал Волосевич Елене. «Именно там у нас отделение для самых тяжелых больных». «Скажите, доктор», вмешалась я, «а меня можно тоже госпитализировать в ту же палату». «Для чего?» Не понял он и обернулся за поддержкой к следователям. «В этом нет нужды», — грубо отмел мое предложение Ставридов. «Вы, госпожа Охотникова, можете вообще отправляться домой. Да-да, прямо в Тарасов, первым же рейсом. Мы тут и без вас справимся. Охрану объекта я все равно намерен поручить сержанту Рыбкину». Он кивнул на Амбала за рулем. «Постойте», — запротестовала я. «Так не годится. Я являюсь официальным телохранителем Елены Красильниковой. Она это может подтвердить». «Мне по барабану», – изрек Ставридов и отвернулся к окну, давая понять, что дискуссия окончена. Я повернулась к Игорю. Тот молча пожал плечами, как бы давая понять, что главный здесь все-таки Ставридов. Положение спасла сама Елена. «Инокентий Вениаминович», – обратилась она к следователю – «Если меня будет охранять от убийцы кто-то другой, то я отказываюсь от участия в операции. Имею я такое право?» «Конечно», – вставил свое слово Калугин. Ставридов бросил на него недовольный взгляд, затем обратился к Елене. «Сержант – профессионал своего дела». «Да будь он хоть трижды профессионал», – возразила она. «Мой телохранитель – Охотникова, я ее клиентка, и доверять могу только ей». Ставридов насупленно молчал. «Я не подкачаю, Иннокентий Вениаминович», – улыбнулась я. «Ладно», – буркнул он, – «поместите их в одну палату, но сержант все равно будет находиться у дверей». «Договорились», – кивнула я. В здание больницы вошли Лена, я, сержант Рыбкин и сам Ставридов, не считая доктора Волосевича, конечно. Жемчужному пришлось остаться в Рафике с Игорем. Все формальности уладили довольно быстро, и вскоре мы с Красильниковой очутились в отдельной двухместной палате. Доктор Волосевич, выполнив свою нехитрую задачу, отправился по своим делам. Оперативные игры и захваты преступников – это, конечно, дело полезное и стоящее, но ему необходимо еще и позаботиться о тех, кто действительно нуждается в медицинской помощи. Ставридов осмотрел палату так, будто рассчитывал обнаружить здесь потайной ход. Исследовал полы, стены, заглянул под кровати, подошел к окну. «Сержант будет неотлучно находиться за дверью», – проинформировал он нас. «Я с группой захвата на улице неподалеку». «Может, будет лучше, если ваш страж не будет маячить у дверей, а затаиться где-нибудь в конце коридора», – внесла я свое предложение. «Мне лучше знать, где находиться моим сотрудникам». Рявкнул Ставридов, и я решила, что будет благоразумнее не спорить с ним. «Как скажете». Он бросил на меня уничтожающий взгляд и вышел из палаты. Мы остались с Леной вдвоем. За дверью еще какое-то время грохотал раскатистый бас Иннокентия Вениаминовича, дававшего инструкции подчиненному, а затем смолк и он, сменившись удаляющимися шагами. Я подошла к двери и выглянула наружу. Ставридов и в самом деле ушел». Но зато сержант Рыбкин исправно нес службу, подпирая своей массивной спиной дверной косяк нашей палаты. Вот остолопы. Им не понять, что мы ловим женщину, и у нее совсем другое мышление, нежели у представителей сильного пола. Она не станет ломиться через коридор, увидев там здоровенного детину, вывести из строя которого ей не под силу. Мне же хотелось, напротив, упростить задачу злоумышленницы и дать ей возможность беспрепятственно проникнуть в палату. Впрочем, специалистам виднее, как поступать в таких случаях. Я вернулась в общество Лены, которая успела уже к этому времени растянуться на больничной койке. «Как тебе удобство?» – спросила я. «Не отель-люкс, конечно, но терпеть можно. Жаль только, я не подумала захватить с собой зубную щетку». «Не волнуйся», – утешила ее я, – «мне очень хочется верить, что к утру мы уже будем дома». «Думаешь?» – изумилась она. – «По-твоему, покушение произойдет так скоро?» «Будь я на месте убийцы, то провернула бы это дельце как можно скорее. Когда именно?» «С наступлением темноты». «Ладно, давай-ка лучше подготовимся к встрече преступника». Подготовительные действия не заняли у нас много времени, тем более что тот необходимый минимум, который требовался для предстоящего маскарада, был заранее подготовлен волосевичем. Я уложила Лену в постель, подсоединила к ее руке капельницу, забрала назад длинные волосы, которые отличали ее от старшей сестры. В нос вставила кислородный шланг. Это тоже было как нельзя кстати, потому как носы у сестер были разные». Раздеваться ей не понадобилось. Я просто накрыла ее сверху по горло простыней. Отошла назад, вгляделась. «Ну как?» – спросила она. «Порядок», – резюмировала я. «Вас мать родная теперь не различит». Я не преувеличивала. Действительно трудно было угадать, кто лежит на больничной койке – Аня или Лена. Ко всему прочему, скоро в палате станет темно. Тогда и вовсе беспокоиться не о чем». «Я не об этом спрашиваю», – улыбнулась Красильникова. «На больную я похожа?» «Не очень», – призналась я. «Лицо у тебя пышет здоровьем». «Ну да ничего. В темноте незаметно будет. Только ты глаза закрой». «Уже сейчас?» – испугалась она. «Не обязательно. Чуть позже». После этого я занялась своей персоной. Иными словами, я проделала с собой то же самое, что и с Леной, только на соседней койке нам так и придется лежать донесся до меня голос клиентки, да ничего не поделаешь, вздохнула я блефовать так блефовать, а ты хоть знаешь кого мы ждем знаю кого какая тебе разница ты с этим человеком все равно не знакома просто интересно скажи хотя бы мужчина это или женщина женщина Далее мы переключились на отвлеченные темы и проболтали где-то примерно час. За это время я кое-что узнала о ней, и она вызывала во мне все больше и больше симпатий. Дима был прав. Душа у Красильниковой-младшей была значительно чище, чем у покойной старшей сестры. В шесть часов на улице окончательно стемнело. «Все», — сказала я, — «прекращаем разговоры». «А что же будем делать?» «Постарайся уснуть». — посоветовала ей я. — Легко сказать. Я не видела Лениного лица, но почувствовала по голосу, что она начинает нервничать. — Ладно, не спи, — разрешила я, но лежи молча и закрой глаза. Она подчинилась. В палате повисла напряженная тишина. Я даже слышала дыхание сержанта Рыбкина за дверью. В таком идиотском и томительном ожидании прошло около двух часов. Единственное, что успокаивало и подбадривало меня, так это то, что Ставридов тоже сейчас мается. Правда, не в таком неудобном положении, но все-таки. «Жаль, что сейчас не лето», – злорадно подумала я, – «а то бы Иннокентий Вениаминович там, на улице, мог бы основательно покормить комаров. Кровушки в нем предостаточно. Даже не заметил бы потери». И тут… Совершенно неожиданно началось то, из-за чего, собственно говоря, и был затеян весь этот спектакль. И началось не с той стороны, откуда мы ожидали. Вернее, я-то такой вариант предусматривала, а вот гениальный следователь прокуратуры Ставридов – нет. Сначала я услышала какой-то шум и даже не сразу определила его происхождение. А затем… При свете луны увидела человеческую фигуру, спускавшуюся с крыши по веревке и уже ступившую одной ногой на подоконник. Фигура была облачена во всё темное, чтобы не выделяться на фоне здания. Я вся внутренне подобралась. Жаль, что со мной нет оружия. Спустя мгновение обе ноги нашли опору на подоконнике и в дело включился стеклорез. Сердце моё бешено колотилось. Но не потому, что я боялась, а потому, что волновалась за Лену. Она наверняка не спала и тоже видела, что происходит за окном. Как бы она ни психанула и не выдала себя. Раздался едва различимый в тишине хлопок, и аккуратный ровненький кружочек плавно вышел из общей массы стекла. Крепко держась одной рукой за веревку, фигура просунула вторую руку в образовавшуюся дыру и нащупала шпингалет. Готово. Окно открыто. Путь к жертве свободен. Интересно, чем сейчас занимается Рыбкин под дверью? И как бы все повернулось, если бы Лена была в палате одна? Фигура мягко, по-кошачьи спрыгнула с окна на мраморный пол палаты. Лицо, пожаловавшей к нам женщины, было открыто и на долю секунды попало в пятно лунного света. Мы с Жемчужным не ошиблись в своих расчетах явилась именно та, кого и ждали. Она на мгновение остановилась, решая, к какой из двух кроватей следует двинуться. Но так как моя койка стояла в темноте, а Ленина на свету, колебания были недолгими. Она узнала свою жертву и направилась к ней, абсолютно неблагоразумно оказавшись спиной ко мне. Медлить было нельзя ни секунды. Я резко отбросила простыню и бросилась на спину незваной гости. Та даже не успела обернуться в мою сторону. Я повалила ее на пол. Падая, она инстинктивно ухватилась рукой за подставку с капельницей у Лениной кровати и увлекла ее вслед за собой. Тишину разрезал звук разбиваемого стекла. «В сторону!» – крикнула я Лене. Ее не нужно было упрашивать дважды. Она моментально вскочила и ретировалась к двери одной рукой я заломила руку противницы за спину, другой придавила ее голову к полу в этот момент дверь в палату распахнулась и влетел осоловевший рыбкин с пистолетом нагола. не хватало еще чтобы он пальнул в меня с ослепу свяжись с ставридовым быстро выдала я ему распоряжение. Он еще какое-то время потоптался на пороге, оценивая сложившуюся ситуацию и, видимо, правильно рассчитав расположение сил, скрылся за дверью. Из оружия у распластавшейся на полу женщины был только нож, и я отбросила его в сторону. Только после этого ослабила хватку и слезла с противницы. — Добрый вечер, Ирина! — поздоровалась с ней. Она, тяжело дыша, села. — Все-таки ты умная баба! Сделала мне комплимент сожительница Надежды Сякиной. «Но ты...» Она перевела взгляд на Лену. «Как?» И осеклась. «Постой, ты ведь синекрасильникова, хоть и похожа на нее». У Ирины был глаз-алмаз. «Она красильникова?» Уверила я мнимую лесбиянку. «Только не Аня, а Лена, младшая сестра. Поймать вас на такую нехитрую удочку...» «Оказалось несложно». «Так Аня умерла?» Глухо спросила Ирина. «Разумеется, вы же воткнули ей нож в самое сердце. Скажите откровенно, Ирина, пока сюда не примчался Ставридов, зачем вам все это было нужно?» «Я любила Гошу». Она покосилась на лежащий у стены нож. То ли хотела использовать последний шанс, то ли этот вид оружия ассоциировался у нее с Сякиным. Он давно предлагал мне выйти за него замуж, но постоянно находились отговорки. Я даже стала спать с его женой, чтобы развести их, но, как видите, это не дало никакого результата. «Почему?» – удивилась я. «Они же разошлись». «Да, но в дураках оказалась опять я. Мне пришлось жить с Надей, а он опять надумал жениться на другой». Позавчера я назначила ему встречу с конкретной целью – убить его, если он не откажется от нового брака. Он не отказался. Просил меня подождать еще. Но я больше не хотела ждать. «И поступили по принципу «не достанется вам, так не достанется и никому», – подсказала я. Верно? Верно. Да, Гоша был редкостным прохиндеем – за что в итоге и поплатился собственной жизнью. «А потом Эльвира здорово сыграла мне на руку», — не удержалась от улыбки Ирина. «Если бы не Красильникова, все бы обошлось». «Она стала шантажировать вас?» — уточнила я. «Она давно шантажировала меня. У нее были фотографии, подтверждающие мою связь с Гошей, и она грозилась показать их Наде». Я исправно платила Ане за молчание, причем из собственного кармана. Гоша не пожелал принять участие в расходах. Она же и сфотографировала нас в день убийства. Сначала Аня и не подозревала, какой убойный компромат попал к ней в руки. Поняла, когда стали известны результаты вскрытия. Результаты не были никому известны. Опровергла я ее версию. Аня не могла узнать о них. Могла подала голос Елена, приблизившись к нам. «Наша мама работает экспертом в прокуратуре по этой части». Черт возьми, один сюрприз хлеще другого. Не знаю, что бы еще я могла почерпнуть из общения с Ирой, но в этот момент в коридоре послышался нарастающий грохот. Еще до того, как дверь в палату распахнулась, я поняла, что это бежит Ставридов, только он со своей комплекцией в состоянии воспроизводить столько шума». «Никому не двигаться!» – заорал он. «Хорошо», – пообещала я. «Только не очень долго. Ваши шуточки мне уже осточертели», – огрызнулся он, убирая пистолет в наплечную кобуру. За его спиной топтались пятеро ребят в камуфляжной форме. «Непонадобившаяся группа захвата». «Сержант Рыбкин, наденьте на нее наручники», – распорядился Ставридов, кивнув в сторону Ирины. Затем он подошел к ножу, аккуратно поднял его двумя пальцами и сунул в полиэтиленовый пакетик для вещдоков. Рыбкин со всей присущей ему ответственностью зачитал Ирине ее права, надел наручники и после этого арестованную у Вилинь. «Позвольте поздравить вас, Иннокентий Вениаминович», сказала я с улыбкой. «С чем?» «С успешно раскрытым делом. Новое звание вам обеспечено». Он хмуро глянул на меня из-под бровей, но я почувствовала, что он и в самом деле доволен. Наверняка сегодня же начнет пробивать новые дырочки в погонах. Тем не менее он постарался скрыть от меня свои чувства и, обернувшись к Елене Красильниковой, сказал «Вам придется поехать с нами, Елена Викторовна, для дачи показаний. Что касается вас, госпожа Охотникова, вы можете быть свободны». «Вот и вся благодарность». Ставридов был медведем не только по комплекции, но и по сути. Лена подошла ко мне. «Спасибо вам, Женя». «Не за что», — скромно ответила я. «Это моя работа». Попрощавшись со мной, она ушла вслед за Ставридовым. Я последней вышла из седьмой областной больницы. Все уже уехали, и только Жемчужный сидел на лавочке в сквере, дожидаясь меня. Заметив еще издали предмет своего обожания... Это я так, без лишней скромности, именовала себя. Он отшвырнул в сторону окурок и быстрым шагом устремился мне навстречу. «Привет!» – весело сказал он и с неимоверной нежностью прижал меня к своей груди. «Как ты?» «Порядок. Мне были приятны его объятия, тем более после длительного напряжения последних дней. Ты почему не пошел домой спать?» «Шутишь?» – изумился он. «Я тут весь на нервах». Уже вторую пачку сигарет распечатал за последние три часа. «Не бережешь ты свое здоровье», — укорила его я. «Какое тут к черту здоровье?» «Как я понял, план удался?» «На сто процентов». «Поймали?» «Да». «Головачеву?» «Ее фамилия Головачева?» «Для меня это было очередным открытием за сегодняшний вечер». «Ну да». «А ты не знала?» «Откуда?» Все так же нежно обнимая за талию, жемчужный повел меня к дороге. «Сейчас поймаем машину», — сказал он. «И через десять минут будем дома. Тебе просто необходимо отдохнуть». «Слушай, а мы не успеем уехать в Тарасов сегодня?» Я с надеждой заглянула ему в глаза. «Да нет, опоздали». Костя пожал плечами. «Да и неудобно как-то. Я с мамой толком не пообщался». На квартире у Сякиных, помимо Веры Николаевны, в ожидании томилась Жанна. О счастливом исходе операции им уже сообщил по телефону Калугин, но она, женщина, всё-таки жаждала подробностей. «Мне сообщили, что весь вечер здесь провели Нежельская с Сякиной, которых я для чего-то вызвала. Но теперь это уже не имело никакого значения». Несмотря на позднее время, мы вчетвером поужинали, и во время трапезы я поведала всем в деталях о последних событиях. «Ты молодец, Женя!» – с жаром сказала Жанна. «Да, со своей задачей я справилась, но, как верно однажды заметил Костя, ничто уже не сможет вернуть Георгия». «Наверное, я зря это произнесла, потому что Вера Николаевна сразу схватилась за платок». Уже позже, когда Жанна уехала к себе домой, она с улыбкой спросила меня. «А когда ваша свадьба?» «Мы непременно известим вас заранее, Вера Николаевна». Ушла я от прямого ответа. Костя улыбнулся. Измотанная событиями, я отправилась рано спать. Не знаю, до какого часа жемчужный сидел с мамой, но разбудил он меня на следующее утро в шесть часов. «Вставай», – сказал он, – «а то опоздаем на автобус». как — обрадовалась я. — Есть еще и утренний автобус? — Конечно. А ты, наверное, считаешь Воронеж какой-нибудь отсталой дырой? — Что ты? Даже в мыслях не было. Я вынырнула из постели и поцеловала его в губы. Уже в автобусе по дороге в Тарасов Костя спросил меня. — А что, ты действительно решила насчет свадьбы? — Знаешь, после всей этой истории с твоим братом мне вообще расхотелось выходить замуж. – огорчила его я. – Это почему? Не хочу, чтобы тебя потом грохнула одна из любовниц. Я не такой, как Гоша, – запротестовал он. Не знаю, не знаю. Яблоко от яблони, как говорится. Жемчужный, как обычно в таких ситуациях, сделал вид, что жутко оскорбился на мои слова и отвернулся к окну. Ну все, опять начинается комедианство.